Глава десятая «Так как не ужинали оба, к холодильнику мы направляемся одновременно, едва зайдя в дом, ну, или подобие дома. Я всё ещё думаю о нём как о жилье Леона, где просто стоят наши вещи. Холодильник подмигивает пустыми полками. Конечно же, виновными мы тут же назначаем друг друга. а что, не зашла в магазин?» — спрашивает он так, словно рассчитывал на это. о «Это ты забыл зайти в магазин?» Отвечаю я, будто мы уже решили, что за покупками пойдёт Николас, а он вопиюще пренебрёг своими обязанностями. Нахмурившись, смотрим друг на друга. Наши методы давно уже не тайна. Отлично настроенные радары вмиг засекают любую ахинею. ю т ещё можешь сбегать на заправку с замороженной пиццей», сверившись с часами на микроволновке, сообщает он и передаёт мне ключи. «Нет уж, хватит с меня пиццы!» Я отдаю ключи обратно. «Захвати по дороге б у р и т о Я хочу с сыром и курицей, а не с говядиной!» Яростная дуэль взглядов продолжается. Вообще-то я оказываю ему огромную услугу, оставаясь с ним в этом, скорее всего, обитаемом призраками доме, спасая от мучительных обедов с его матерью, во время которых она успевает дорожным катком пройтись по каждому работнику ресторана. «Если ты съедешь за б у р и т о я буду милой целую вечность», — обещаю я. «Если съедешь за ними сама, милым буду я н е е «Оно того не стоит». «Тебе разве не хочется поездить на джипе? Он понравится тебе больше, Сатурна?» Тут его губы кривятся в улыбке. «И гораздо, гораздо больше. А на что ты там его обменяла?» «Это настоящий монстр». И я люблю его как родного ребёнка. Кроме того, я не могу никуда ехать из-за стресса. Нет у меня никакого стресса. Побег от д е б р ы вернул меня к жизни. Да он и сам видит. «Отлично!» — уступает Николас, вновь ныряя исследовать холодильник. «Тогда я сам себе что-нибудь приготовлю». «И я». Соглашаюсь я, открывая шкаф и надеясь обнаружить там целые перка Дню Благодарения. «Для себя». он находит хлебные крошки и яйца. Уже проходили. Будет жарить сырные палочки из моцареллы. Ах, какое блюдо! Сначала хочу приготовить спагетти. Ему не нравится, как я их готовлю. Что ж, я сварю столько, что хватит на целый банкет. От них будут лопаться все контейнеры т а п p e r w a r которые только есть в доме. Николас замечает, как я достаю коробку спагетти. Ясно. ещё злишься из-за тех моих слов. Не злюсь. Просто буду помнить до гроба. Ну да, ну да. Улыбается он, прямо-таки лучится счастьем от мысли, что смог вывести меня из себя. Точь в точь, как я, когда он поймёт, что я съела всю моцареллу. Прось в шкафу в поисках банки с томатным соусом. Но, увы. Мне попадаются только остатки соуса маринара в пластиковом контейнере из пиццерии «Бениньо». И куча кетчупа. Так что я думаю, «Какого фига?» И выливаю всё в кастрюльку. В упаковке спагетти оказывается всего четыре макаронины. Так что приходится заменить их начатыми пачками безглютеновых фетучени и фарфалии из коричневого риса. Ставя их на огонь, я жалею, что мне в с о с е д и не достался кто-нибудь менее ответственный в плане потребления углеводов. «Что готовишь?» едва сдерживая смех, интересуется он. н ф а р ф а ч и н е н е т такого блюда. Это моя любимая еда. Я постоянно о ней говорю. Кто ж виноват, что ты не слушаешь?» Он закатывает глаза и возвращается к холодильнику. Я в с е сжимаюсь, т о ч н о игрушка на пружинках, и жду. Наконец. «Ты не видела моцареллу?» у н е Повернувшись к мусорному ведру, он заглядывает внутрь, и видят смятые обёртки из-под сырных палочек. Прокол. «Ох, уж этот Леон!» — замечаю я. г о т о в поспорить, он оставил себе ключ и вчера вечером прокрался в дом. Нужно поменять замки. Смерив меня сердитым взглядом, Николас вытряхивает приготовленную панировку в мою кастрюльку с соусом. «Эй! Какая разница? Всё равно невкусно!» «Вкусно!» «Паста уже переварилась, и ты забыла, что её нужно мешать». «Блин!» Я поспешно сливаю воду. К д у н у ш к у пристали комки. Безглютеновый и так звучит достаточно мерзко, а в варёном виде стало ещё хуже. Пока я вожусь с пастой, смесь кетчупа с маринарой начинает шипеть и брызгаться. Я бросаюсь к кастрюльке, мешаю, кидаю какие-то приправы. «Да я просто шеф-повар Алекс Гурнаскелли!» «Занятный выбор!» «А?» Николас указывает на одну только что использованную баночку. «Корица!» «О, ну да!» «Принимаю невозмутимый вид я!» «Секретный ингредиент!» Николас по-прежнему пытается найти, чем бы заменить моцареллу. «Бесполезно! У нас ничего нет!» Он сдаётся... и, смирившись, заглядывает в кастрюлю. «Про ф а ч и н е говоришь?» «Традиционное итальянское блюдо, передается от бабушки к бабушке». Запах у него как от сточных вод. «Может, они должны быть пожирнее?» — с надеждой подсказывает он. «Выглядят совсем сухими». Молоко кончилось, так что мы решаемся на сомнительный шаг и заливаем их сливками для кофе. Выглядит действительно лучше, несмотря на усилившийся неприятный запах. Николас нахально добавляет щепотку розовой гималайской соли. В животе урчит у обоих. Зачерпнув хлюпающие массы, мы осторожно тыкаем ее вилками, убедиться, что она не оживет. Там столько разных текстур понамешано. Отсутствие припасов как нельзя лучше иллюстрирует нашу беспечность. А единственное в м о р е с е место с доставкой уже закрыто. Тут меня поражает неожиданная мысль, а ведь б и н и ю может и не привезти еду сюда, может, у них доставка только по Моррису. Ну что за город? Лучше бы Николас согласился на ту работу в Мэдисоне. Пробуем мы это нечто на счет три. Глядя, как Николас мужественно пережевывает свою порцию, я заставляю себя последовать его примеру, а не выплюнуть тайком в салфетку. Николас тянется за следующим кусочком. «Ничего хуже в жизни не пробовал». «Да Николас считает жутко кислые конфеты Вёрхет с высокой кухней, так что нет у него права судить фарфачине. А я не пробовала ничего хуже цветной капусты, которую ты полил соусом Баффало и сказал, что это куриная крылышко. Не соглашаюсь я». «Судя по количеству шоколадных батончиков, которые ты как бурундук прячешь за щеками», Позволяя им разъедать зубы, тебя ждёт кресло у дантиста и вставная челюсть к сорока годам. «Ну, я хотя бы буду там не одна, а с тобой, приятель, и твоими с к и т л с «Не могу поверить, что мы всё ещё едим. Нас увезут в реанимацию». «У меня язык онемел». «Так должно быть?» «А у меня уже в носу этот вкус». «Вкус? Не запах». «Я нахожу банку газировки Лакруа совершенно у ж а с н ы й так что очень в тему. Нужно записать в календаре, будем отмечать каждый год и готовить это нечто. Сохраню рецепт. Корица, хлебные крошки с яйцом. Боже, неужели мы правда налили туда кофейных сливок? Мы художники, нас никто не понимает. Он прихлебывает соус, обеспечив себе красные кетчупные усы. Снаружи хрустит гравий, и мы выглядываем в гостиную. «Приехал эвакуатор. Наверное, не сразу нашёл подъездную дорожку. Прождали мы его не меньше часа. Мне нужно скорее наверх прятаться, если хочу дальше сохранять иллюзию, что ничего этого не было. «Увидимся!» — говорю я и удираю. «Трусиха!» — кричит он мне вслед. Утром в понедельник Николас заходит на кухню, где я разогреваю фарфачини в микроволновке. Смеясь, Он прислоняется к дверному косяку, расправляя манжеты. На работу собрался. «А барахолка сегодня будет открыта только с 12 е н д о трёх, и будем только мы с б р е н д и Она сегодня написала, сказала, что м и л и с а уходит. я чувствую себя, как те дети на шоколадной фабрике в Вилле Вонка, исчезавшие один за другим. «Наоми, ты собираешься съесть целую миску пищевого отравления?» «Я есть хочу». «Не осуждай!» Николас берет тарелку и себе, откалывает замороженный кусок из миски. Микроволновка пикает, но я подхожу и нажимаю еще три секунды на таймере. После пиканья нажимаю еще. Стоящий рядом Николас выдерживает еще два раза, а потом бедром отпихивает меня в сторону. «Нам в самом деле нужно в магазин», — сообщаю я. «На ужин ничего нет». «Я, наверное, поему мамы с папой сегодня». Он любуется своим отражением в сверкающие д в е р ц е и приглаживает волосы. «Тебе не обязательно идти?» «Такого варианта мне прежде не предлагали». «Что ж, отлично». Пытаюсь сохранить спокойный вид я. «Я подумал, ты этого хочешь?» «Поужинать одной? Здесь, без никого? Конечно, это же мечта!» ты не хочешь ехать к моим родителям», — с каменным лицом уточняет он. «Не хочу. Но думаю, тебе стоит попробовать хотя бы три дня обойтись без поездок туда». «Ты же знаешь маму. Особенно после вчерашнего вечера. Хотел бы угодить всем, но не могу. И всегда обманываю чьи-то ожидания, не вынуждая меня выбирать». «Я никогда не ставлю его перед выбором, который он, тем не менее, всегда делает». что, в свою очередь, вынуждает меня быть вспыльчивой и ворчливой. Нажав кнопку «Стоп» на микроволновке за 30 секунд до готовности его еды, я ухожу. Очень мило. Прокравшись в спальню, чтобы не пришлось его провожать, я задумываюсь, что же делать со своей жизнью. Проверяю телефон. Вдруг звонил какой-нибудь потенциальный работодатель. Но никаких сообщений о пропущенных звонках нет — потому что никто меня не любит, и я просто неудачница. Мне даже спам не шлют. Минут пять я листаю Инстаграм, потом выключаю телефон, потому что у всех в жизни всё великолепно, а у меня сплошная чёрная дыра. Предложений по работе ноль, а женихов наоборот, на целую одну штуку больше, чем нужно. Прям-таки е изобилие. Как же от него избавиться-то? Не могу же я выйти замуж за этого маменькиного сынка. стоит подумать о свадьбе, и у меня тут же высыпает аллергия. На медовый месяц Дебора захочет поехать с нами и подменит мои противозачаточные пустышками. Когда родится малыш Николас Дебора м л а д ш е й однажды я зайду в дом и обнаружу ее вещи в спальне справа. «Я приехала пожить с вами», угрожает она с жуткой улыбочкой, а голова крутится вокруг своей оси. «Насовсем». «Все». «Откладываем план Г, возвращаемся к плану А. Я справлюсь. Смогу убедить Николаса расстаться без участия его матери. Не хочу ее больше видеть. Никогда. Представляю, как ем сегодня одна в пустом доме, пока Николас там поглощает ужин из трех блюд, приготовленный женщиной. А Дебора гладит его по головке и говорит, какой он особенный». Даже не сомневаюсь, что в какой-то момент она точно подвергла его обязательной процедуре — публичному танцу матери с сыном. Родителей и бабушек с дедушками мы не выбираем. Зато выбираем родителей и бабушек с дедушками своим детям. У меня их ещё нет, но согласиться на бабушку Дебору значит провалить что-то вроде теста на моральные принципы. Особенно важно дать моим детям милых, внимательных родственников — хотя бы с одной стороны, потому что на меня в этом плане можно не рассчитывать. Мои родители столь же отчужденные и скрытные, сколь Дебора, у д у ш а ю щ е вездесущая. Они никогда особенно не интересовались моей жизнью, спросив только на весну ли назначена свадьба. Они не приехали, даже когда Дебора со своими четырьмя ближайшими подружками таскала меня из одного свадебного магазина в другой». что вообще-то обычно должно быть знаменательным событием для мамы и дочки. Я наивно надеялась, что с семьёй Николаса у меня сложатся более близкие отношения, что я стану частью семьи и буду чувствовать тепло, поддержку, всё, чего так долго была лишена. Внутри меня столько н е с т р а ч е н н о й любви, а направить её некуда. Мне нравится Николас, который бросает всё и бежит ко мне, когда я бьюсь в истерике на обочине». Николас, который укутывает меня в свое пальто и вместе со мной съедает целую миску пищевого отравления. Но я не могу ждать, когда этот Николас вновь появится, как чертик из табакерки, большую часть времени оставляя меня с совершенно другой версией себя. Мужчиной, который множеством разных способов бросает меня, чтобы только умилостивить свою требовательную мать. Вот на этом Николасе нужно сконцентрироваться. Я должна об этом помнить». Сегодня 12 ноября, и, должна признать, Николас поднимает ставки. Я завела на компьютере отдельный файл, где веду счёт. Иногда ловлю себя на том, что оцениваю его слишком объективно. И тогда мы выглядим просто инфантильными детишками, которым нужно пробурчать натянутые извинения и пожать руки. Не стоит и упоминать, что я стараюсь стараться быть как можно менее объективной. Прошлая неделя выглядит так. один балнаоми пиратский день рождения ха ха о и н бал никласу картинка в инстаграме о д балнаоми брауни один бал н и л о с у брауни о балнаоми зубная паста о бал н и к л а о с у ботинки о н балнаоми ботинки о бал никласу нижнее белье если подумать то во всем виновата Дебора. В тот вечер, когда Николас бросил меня ради веселого вечера с семьей в старом добром гнездышке мистера и миссис Роуз, он притащил домой уродливый набор из солонки и перешницы, подаренной Деборой, в виде фарфоровых деток. Если вы когда-либо видели средневековое изображение ребенка, то на нем будто самый настоящий демон. У них жуткие стариковские личики, а шеи свернуты под неестественным углом. с а л о н к а и перешница от Деборы в ы г л я д и т именно так. Меня аж дрожь пробрала. Только я собралась похоронить их в глубине шкафа, как Николас завёл свою пластинку. Что, это же фамильная реликвия. А что, если мама придёт и спросит, где они? Нужно держать их на столе. А я убеждала его, что они омерзительные, и он, должно быть, шутит. Так или иначе, я запихнула одного из них Николасу под матрас. Я Выпуклость оказалась как раз достаточно незаметной, чтобы не выглядеть выпуклостью, просто спина на утро разболится. Используя я обе фигурки, Николас точно бы что-то заподозрил. Так что я оставила перечного уродца на столе и накрыла прихваткой. На следующий день там обнаружилась и солонка, чего я категорически не хотела. По дороге в пиратский дворик р е с т о р а н м о р с к о й кухни» во мне всё ещё булькал гнев. Я сделала вид, что мне нужно в уборную, но вместо этого поймала официанта и сказала ему, что у Николаса день рождения. Спросила, могут ли они спеть для него, и они спели, а он чуть не сгорел от стыда, сидя там в пиратской треуголке. И всё это велось в прямой трансляции на Фейсбуке. Просто невероятно. Они нацепили на него слюнявчик с лобстерами, с маленьким попугайчиком на плече, а когда он задул свечи на капкейке, все прокричали «Щар в а н е т «Помереть со смеху!» «Что ж, мы сравняли счет», — подумала тогда я. «А вот и нет». Меня разбудило уведомление. Он выложил в Инстаграм фотографию со мной в отключке на диване. С просто чудовищным увеличением, так что можно каждую пору разглядеть. Из приоткрытого рта у меня течет слюнка, поблескивающая в тусклом свете». Выложив снимок в черно-белом фильтре, он добавил три сердечка и подписал «Ну, разве я не счастливчик?» Каждый божий день созерцаю это произведение искусства. Кэштеги «Живем жизнь!» «Женюсь на лучшем друге!» «Поцелуй любви от Роуза!» Пост собрал больше комментариев, чем все, что когда-либо выкладывала я. И при мысли об этом мне хочется пустить ему кровь, а потом сделать из нее желе, п о к р ы т им свой лимонный торт, который я буду есть кухонными приборами, вырезанными из камня, что у него вместо сердца. Следующий мой ход запланирован не был. Я ехала домой с работы и увидела в канаве коричневого пёсика, вылизывающего упаковку из Бургер Кинга. Без ошейника, домов поблизости нет, так что я решила, что он бездомный. Да все бы так подумали. Когда я подобрала его, нагладила и затискала, В голове зазвучал голос Николаса «Даже не думай». А я очень даже думаю. У меня сами мысли тоже думают. Я забираю его с собой, разогреваю замороженную котлету для гамбургера, так как собачьей еды в доме нет, а бургеры он, похоже, любит. Засыпает он у меня на руках. Если верить интернету, он может быть помесью Бигля и Джек Расселтерьера. Я решаю назвать его Вопер Джуниор и уже люблю его сильнее, чем кого-либо из людей. Вернувшийся Николас видит Вопера-джуниора в одной из своих красивых офисных рубашек, которую я обвязала вокруг себя на манер слинга. Его первые слова были: "Господи Боже, где ты это взяла?" А я обрадовала его новостью, что он теперь папочка. "Смотри, как похож на тебя". На этих словах Воппер чихнул прямо на рубашку в тонкую полосочку. Так мило. Но Николаса милота песика не волнует. Он думает только о том, как его кастрировать, сделать прививку и вживить чип. А еще что собачий корм не из дешевых, чтоб ты знала. И все в таком духе. Воппер Джуниор написал на пальто Шерлока Холмса. Николас сам виноват. Нечего было на полу бросать. И это стало последней каплей. Несчастье оказалось, что «Воппер Джуниор» на самом деле Брауни, сбежавший из собственного двора. На следующий день, после того, как мы с ним проспали всю ночь, я наделала не меньше сотни фотографий «Воппера», сидящего в корзинке в шляпах и солнечных очках. Николас принёс домой объявление с фотографией очаровательной мордочки моей новой собачки в окружении трёх улыбающихся детишек. Николас вернул Брауни в семью за меня. Я бы не смогла. Да и у него самого потом глаза были красные. Он тоже успел его полюбить. Нужно взять собачку из приюта. Не лучшее время заводить питомца. Фигово быть парой, потому что у твоего партнёра есть право вето, и ты не можешь как ветер лететь, куда тебе вздумается. Нельзя заводить детей или домашних животных, если кто-то один против. Хоть больше всего в жизни мечтай завести собаку, Но если партнер говорит «нет», что ж, не повезло, что подводит нас к самому пустяковому пункту списка. Я заменила нашу рекомендованную стоматологами пасту на угольную, получив в ответ невероятно порадовавшую меня тираду. В тот день он на 10 минут опоздал на работу, потому что читал мне лекцию об угольной зубной пасти, в чьи полезные свойства не верил. Так и сказал «Я в это не верю». будто это пасхальный кролик. А когда я начала смеяться, ещё больше вышел из себя. Гигиена полости рта — это не шутки, Наоми. В отместку он спрятал всю мою обувь, и на поздний завтрак с б р е н д и мне пришлось идти в тапочках. Так что я тоже взяла его туфли, в которых он каждый день ходит на работу, крепко завязала шнурки и капнула в центр суперклеем. Наблюдение за процессом распутывания — и, как следствие, резким ухудшением настроения, попала в список пяти самых важных событий из жизни Наоми Уэстфилд. И хотя он в итоге строительным степлером пришлёпнул всё моё нижнее бельё к потолку моей же спальни, я об этом не жалею. Барахолка официально отошла в мир иной, а я официально оказалась безработной, так что по утрам больше вставать смысла нет, разве что устроить Николасу очередную диверсию». Теперь я уделяю этой задаче все внимание на сто процентов. Нет, правда. Если бы невозможность ему насолить, сейчас я, наверное, уже с головой ушла бы в глубокую депрессию. Над этим я и размышляю, опуская руку моего спящего жениха в миску с теплой водой и на цыпочках возвращаясь в коридор. 10 минут спустя до меня доносится восхитительный вопль. С улыбкой я помешиваю фруктовые хлопья. День обещает быть отличным. Проверяю телефон где-то в п 50-й раз за час, надеясь, что там обозначился пропущенный звонок. Сообщение от PrintRide магазина канцтоваров Fairview, которые ищут сотрудника на ресепшн на 4 дня в неделю по 6 часов. Оплата смехотворная, но они хотя бы не требуют 15 лет опыта работы секретарем и диплом бакалавра. Вы даже не представляете. сколько предложений без опыта работы я обвела в газете, а потом по телефону услышала, что им нужен диплом и полвека с т а ж е в их конкретной области. Так что достаточно сказать, что поиски работы продвигаются так себе. Время от времени Николас сквозь зубы бурчит что-то о множестве рабочих мест в Мэдисоне. И как сильно изменились бы наши жизни, прими он тогда то предложение». Но всё это лишь вызывает во мне упрямое желание доказать, что он ошибается. Я обязательно найду работу здесь. Найду своё предназначение и смогу самореализоваться. И буду вся такая самореализованная, что ему дурно станет». Николас заходит в кухню с пустой миской в руках. Вид у него какой-то растерянный. «Что-то не так?» — мурлычу я. «Если ты надеешься, что я описался, то нет». Но во сне я уронил миску, и упала она прямо на мой телефон. Он показывает мне экран, на котором трещин ы больше, чем гранью бриллианта в моем кольце. «О, дьявол! Я тут ни при чем!» — быстро говорю я м е н я в телефоне было все. Все фотографии, контакты, важная информация. А ты разве с компьютером его не синхронизируешь? Наверняка можно...» начинаю я, но под его мрачным взглядом замолкаю. «Это уже п е р е х о д и т всякие границы, Наоми». «То есть это вот граница? А я думаю, что за гранью это вообще-то вести меня, в о з в р а щ а т ь чужую собаку». По дому будто проносится торнадо. Сбежав по лестнице, он хватает чистые вещи из корзины для белья, которые я еще не сложила, потому что безумно занята проверкой телефона на предмет пропущенных звонков от работодателей». У меня нет времени сортировать носки. На кону моя карьера. Хлопнув дверью, Николас закрывается в душе, откуда я и обитающие в доме привидения слышат половину спора, который, как ему кажется, он выигрывает. Какие-то доводы довольно убедительные, но я все равно кричу ему возражения в ответ. Выныривает из душу он в еще более раздраженном состоянии. Жаль, что шутка с теплой водой не сработала». Мне с детства ужасно хотелось опробовать её, и, должна сказать, я разочарована. «Не могу поверить», — негодует он, качая головой. «Для человека, который не описался, ты слишком кипятишься. В чём дело?» Он машет передо мной треснутым телефоном. «А, да. А я уже забыла». И этот факт, как и то, как я спокойно завтракаю, он уже вынести не может. Дотянувшись до коробки, Николас смахивает её со стола, как вредный кот. Разноцветные хлопья водопадом сыплются со стола. а н у Я встаю. На кухне теперь полный бардак. А ведь я только что п о д м и л а её, четыре дня назад. В коробке осталась только радужная пыль по стенкам. «Ты испортил целую коробку! Как же мой сбалансированный завтрак?» «Ты не заслужил избалансированного завтрака!» «Можешь есть тосты без масла и думать о своем поведении!» И он уходит за ключами и бумажником, бухая ногами так, будто их в цемент замуровали. Я, полувстав, полусогнувшись, так и не отошла от удивления. «Ну как же мои питательные вещества?» «Думаешь, меня это волнует?» — о р ё т он из соседней комнаты. «Ты опустила мою руку в миску с теплой водой!» й н о в самом деле, это не так страшно, как забрать чью-то собаку. Я украла живое существо, члена семьи. И я же не возмущалась, когда пришлось отрывать от потолка свое нижнее белье, хотя он продырявил все мои любимые вещи. Николас просто большой ребенок. «Но «Ну это же даже не сработало!» — кричу я в ответ. Точнее, он так утверждает. Учитывая его реакцию, верится как-то не очень. Я роюсь в горе грязных вещей, сложенных у стиральной машины. Дверца сушилки нараспашку, комок слипшихся ниточек о ворсинок виден даже из космоса. И тут же узнаю бирюзовую шерсть его свитера, который он надевает, только навещая мамочку. Зашибись. Чисти фильтр сушилки, или я в самом деле в буквальном смысле тебя прибью. Угрожаю я. Топором. Кровь будет по всем стенам. а тело тут можно спрятать где угодно. «О, Боже! Пожалуйста, сделай милость!» — отвечает он. «Убей меня и и з б а в и от страданий!» «Мой гнев куда более оправдан, чем твой. Ты просто сердишься из-за телефона, но это не моя вина. Сколько раз я тебе говорила, что глупо держать телефон на полу у кровати всю ночь!» Николас появляется в кухне, в трёх шагах от меня, с таким выражением — будто готов спустить меня с очень длинной лестницы. И уверена, у меня вид подстать. Я чувствую себя живой, бодрой. По венам течет адреналин. Как все чудесно разваливается. Во всяком случае, надеюсь. У меня короткий провод зарядника. Вот почему я оставляю телефон на полу. До столика не дотянуться. Шнур слишком короткий. Мне даже шутить по этому поводу не надо. Ухмылка сама все скажет. «Господи!» — всплескивает руками он. «Иногда мне кажется, будто я помолвлен с десятилеткой. Интересно, что это говорит о тебе?» Задумчиво тяну я. «Хватит меня отвлекать! Я опаздываю! Снова!» Он меряет меня сердитым взглядом, будто это я виновата в том, что он приколотил мое белье к потолку, и мне пришлось нанести ответный удар. «Прекрати вынуждать меня опаздывать на работу!» «Понимаю, тебе горько, что у меня все еще есть работа, а у тебя нет. Но направь свою агрессию в другое русло». «А как же?» — отвечаю я, взглянув на его коробку с ланчем и убедившись, что он тоже на нее посмотрел. Рыкнув, он выбрасывает всю упакованную еду, к которой я даже не прикасалась, но один балл все равно мой, так как он явно мне не доверяет. И натягивает пальто. Побриться не успел, Гелем помазать волосы забыл, так что теперь вместо головы у него настоящее воронье гнездо. И больше всего я надеюсь, что он об этом не вспомнит, а увидит себя только после ланча в зеркале и захочет побиться головой об стену. Пронырливые девушки с ресепшена «Проснись и улыбнись!» Николь и Эшли будут потом шептаться, что в раю не всё так безоблачно. «Ха-ха!» Качая головой, он застёгивает пуговицы. «Ты просто...» слов явно не хватает, чтобы выразить его чувства, так что вместо них вырывается рычание. Он так рассверепел, что не может попасть пуговицами в дырки, и уже покраснел до корней волос. «Я просто что?» «Неимоверно эгоцентрично!» Из кухни он выходит задом наперед, взглядом метая кинжалы. Он так пока и не понял, что забыл привести прическу в порядок, и что сама по себе она превратится в нечто из музыкальных клипов 80-х. Холодный сухой воздух ему в этом не помощник. Я осторожно высовываю нос наружу. Там не то что ветрено, а жуть как ветрено. Кто-то там наверху любит меня. «Эгоцентрично!» — возмущаюсь я самым высоким голосом. «Только посмотрите на этого злостного клеветника!» т хоть представляешь, сколько у меня было браслетов за поддержку борьбы с раком?» «И я перестала убивать пчел! А ты что за всю жизнь сделал?» Иду за ним к выходу, он хлопает дверью, но я снова открываю ее, прожигая взглядом его спину, пока он издевается над подъездной дорожкой. По л е с т ь я м никогда с такой силой не прыгали. Лужу под листьями он замечает слишком поздно и разражается д ругательствами, уже разглядывая вымокший край брюк. «Если бы ты обратился к здравому смыслу, то не намочил бы кровать». «Если бы я обратился к здравому смыслу», кричит он в ответ, уже садясь в машину, «никогда бы не сделал предложение». А вот это прямой удар по гордости. Оказавшись сильнее, чем кажется, он, к моему удивлению, попадает в цель, задевая ее куда ощутимее. Я с к р е щ и в а ю руки на груди. «Да ты что! Любой был бы счастлив заполучить мое расположение. Я ценный приз!» «Ага, утешительный, который они дают бедолагам, занявшим последние места!» Он слышит собственные слова и пару раз бьется лбом о руль. «Удачи!» Пытаюсь перекричать рев мотора я. «Хорошего дня, пирожочек! Постарайся не думать о том, как все п я л я т с я на прыщ у тебя на подбородке!» меня награждают убийственным взглядом сквозь лобовое стекло. Он вложил в него всю душу, будто светящуюся в радужках цвета ненависти. Эти глаза молят дать своему обладателю телекинетические способности, чтобы он смог запульнуть меня далеко в небо, так далеко, чтобы, прорвав ткань мироздания, приземлилась я уже в другой вселенной. Надеюсь, это будет параллельный мир с такой же парой Николаса и Наоми, и тогда мы сможем мучить его вдвоём. Я так занята мечтами объединиться с параллельной мной с самыми злодейскими целями, что не замечаю, как он, сдав назад, давит скрюченное маленькое деревце. Самое несчастное деревце — Джейсона. Он проезжает вперёд по нему и снова сдаёт назад. Слабые веточки хрустят под шинами и ломаются. Снаружи 5 я градусов — Я стою в одном топе на лямках и в старых боксерах Николаса, которые уже давно забрала себе. Вчерашний макияж комками собрался на ресницах, на щеке отпечаталась форма наручных часов. Нам обоим самое место в скандальном шоу Джерри Спрингера. «Николас Роуз, ты маленький засранец!» Вдохнув половину кислорода Морриса, воплю я изо всех сил. «Не будет тебе прощения!» Он только нахально поднимает бровь. Затем проверяемые нервы переводит машину в парковочный режим и жмёт на газ. Взглядом я пытаюсь передать, насколько настоящим покойником он станет, если посмеет переехать Джейсона ещё раз. Бедный Джейсон. Он так жалобно склонился к земле, что больше уже не выдержит. Николас улыбается. А потом отпускает тормоз, и д ж и рвётся вперёд. таща за собой Джейсона. Мы с Николасом иллюстрации выражения держать в себе. Мы запирали разочарование глубоко внутри, подмешивали тихую ярость к собственным чувствам, запихивая их в крошечные стеклянные емкости почти безо всякого кислорода, превращая их в гадкое мерзкое вещество, несовместимое с любовью. Слышали, как начинает звенеть стекло от увеличивающегося давления — но продолжали прятать страдания за улыбками. Смотрю в его самодовольное идиотское лицо и... Бум! Стекло рассыпается осколками, высвобождая словесную шрапнель в форме бессвязных криков. «Что ты сказала?» Он прикладывает ладонь к уху. «Что там было? Что ты получила за уничтожение моей собственности?» «Я не специально разбила твой телефон». ты знал, как я любила это дурацкое дерево!» Он запрокидывает голову и смеется. Сильнее и громче, чем когда-либо. Несколько удивленно, прерываясь только, чтобы вздохнуть. Кажется, он уже рыдает от смеха. Мне хочется кинуть в него камнем, но я не могу пошевелиться. Так меня поразил этот странный и прекрасный новый смех. Капот его машины сверкает на солнце, и этот блеск отражается в б е с к у с н о м бриллианте на моей левой руке и неожиданно бьет мне в глаза. Ненавижу чертово кольцо. Символ обладания, любви и вечности, о б ъ я в л я ю щ и й всему миру, что меня захватили в плен. А мужчина, который дал его мне, все еще смеется. И мне видно его отражение в боковом зеркале, когда он, развернувшись, уезжает из нашей крепости, где не действует закон». обратно в реальный мир, от которого мы так далеки.